Глава 18 Пули, словно чёрные метеоры, столкнулись с багажником белого внедорожника. Однако, даже несмотря на всю ту мощь, которую продемонстрировал этот пулемёт, он не смог нанести существенный урон бронированной машине. Хотя пули не смогли пробить бронированную обшивку, но из-за силы удара белый внедорожник занесло. и водителю пришлось снизить скорость. Черный внедорожник был словно огромный монстр, который с яростным ревом несся к своей добыче. Два генерала, что сидели на заднем сидении внедорожника, выглянули в боковые окна и начали отстреливаться. Однако черный внедорожник был изготовлен из редкого сплава, который добывали на Марсе, и поэтому эти выстрелы не нанесли ему никакого вреда. Два модифицированных внедорожника на огромной скорости неслись по заснеженным дорогам. Командующий Сюи нахмурился и задумчиво прошептал. «Они направляются в горы». Чушан нажал на кнопку, и крыша внедорожника начала отъезжать назад. Переключившись с ручного управления на автопилот, генерал активировал свою особую способность. В следующую секунду все мышцы на его теле начали вздуваться, а кожа покрылась серебряным свечением. «Умри!» Яростно закричав, Чушан выпрыгнул из машины и устремился к белоснежному внедорожнику. Следующим мгновением приземлился на крышу белого внедорожника. Резко присев, он схватил за руку генерала, который отстреливался, высунувшись из окна. Почувствовав на своей руке сильный захват, генерал испуганно закричал. Он хотел закрыть пуленепробиваемое окно и избавиться от захвата. Однако Чушан не собирался так просто отпускать его. Первоначально генерал думал, что даже если сила Чушана уже и достигла десятикратного усиления, он вряд ли сможет пробить пуленепробиваемое стекло. Чушан резко дернул захваченную руку, и генерал испустил болезненный крик. Разница между их силами была действительно огромной, и он просто-напросто оторвал его руку. Генерал не мог остановить кровь, и вскоре весь салон внедорожника был залит кровью. «Останови джеб!» – закричал Чушан, но не заметив никакого изменения в скорости внедорожника, он сильно сжал кулак и нанес удар по бронированному стеклу. Под удивленные взгляды пассажиров белого внедорожника на стекле появилась длинная трещина. Увидев это, генералы резко побледнели. Они не ожидали, что сила Чушана достигнет такого пугающего уровня, и он даже сможет пробиться через бронированные стекла». На крыше белого внедорожника, словно огромный паук, сидел Чушан. Его невероятно мощные удары, словно град, сыпались на бронированный джип. От этих ударов машину бросало из стороны в сторону. Черный внедорожник быстро приближался к своей цели и вскоре поравнялся с ней. Окно пассажиров сиденья опустилось и наружу выглянул командующий Хе. В данный момент его лицо выглядело необычайно мрачным, Бросив холодный взгляд на командующего Сюи, он прошипел. «Неужели ты действительно собираешься всех нас убить?» Услышав его вопрос, командующий Сюи натянуто улыбнулся. «Старый друг, мы уже давно знакомы, и поэтому ты должен знать, какими я действую. Просто вернись со мной на базу!» Командующий Хе резко замолчал и сказал. «Я проиграл. «Отпусти меня, я обещаю, что больше никогда не вернусь на базу, и не буду доставлять вам никаких проблем». Помнишь, как пятьдесят лет назад мы встретились? Тогда Лао был обычным ботаником, который постоянно учился, а я в то время был немощным ребёнком, который не прочитал ни одной книги. Моя семья не могла содержать меня, и поэтому мне пришлось отправиться в армию, Только там я мог нормально питаться. Но потом я остался дам для того, чтобы помочь своей семье. Однако ты отличался от нас. Командующий Сюй пристально посмотрел на своего собеседника. Ты пошел в армию для того, чтобы стать офицером. Когда ты стал генералом, мы все еще плелись позади тебя. Лауа Го был лейтенантом, а я майором. Ого всегда восхищался тобой». «Но...» Расстроенно рассмеялся командующий Сюй. «Гады никого не щадят. Если бы все это произошло десять лет назад, то я все еще был бы наивным человеком и отпустил бы тебя. Однако теперь... Я и Го научены жизнью и не можем позволить себе таких наивных поступков». Сейчас наступила новая эра, и мы, старики, должны отойти в сторону и уступить дорогу молодым. После слов командующего Сюй, старик в белом внедорожнике резко нахмурился. «Если бы эта катастрофа не произошла, то я бы спокойно вышел на пенсию. Но сейчас все изменилось. Это мой шанс, и я обязательно должен воспользоваться им». Я слышал, что ты нашел способ, как сделать из обычного человека эволюциониста. Как только человек пройдет через эволюцию, его продолжительность жизни увеличится, так почему я должен отказываться от такой возможности? Молодые люди все еще неопытны, и передать им управление базой – пустая трата ресурсов. Будет лучше, если именно я возглавлю всех вас». «Мне всё равно, кто будет стоять во главе базы, но я не допущу, чтобы она попала в твои руки!» Резко ответил командующий Сюй. Такой ответ явно не удовлетворил командующего Хе. «Почему?» «Потому что ты слишком жестокий и амбициозный человек. Мы со стариком Гоу не можем позволить такому человеку, как ты, прийти к власти и доверить тебе наших детей». Серьезным тоном ответил командующий Сюй. Командующий Хе внимательно посмотрел на своего противника и внезапно рассмеялся. «Какой же ты наивный! Так уж и быть, расскажу тебе, как на самом деле обстоят дела. Еще вчера я узнал о том, что ты планируешь сделать. Также я знаю, что лейтенант Сен – шпион, которого ты подослал следить за мной». Командующий Сюй резко нахмурился. Что ты сделал? Я уже давно принял меры предосторожности. Ты никогда бы не догадался, что все твои сегодняшние действия были полностью в пределах моих ожиданий. Я добровольно выступил в качестве приманки. Даже если я и умру, то потяну вас за собой. Я приготовил вам всем хороший подарок. И примерно через несколько часов вы получите его». «Где генерал-лейтенант Сен?» «Конечно же, он мертв!» – рассмеялся командующий Хе. «У предателей лишь одна судьба! Смерть!» Командующий Сюи сделал глубокий вздох и сжал кулаки. В следующей секунду раздался его хриплый старческий голос. «Остановите их!» Два генерала, которые сидели на заднем сидении, внезапно поднялись и выпрыгнули через открытую крышу внедорожника. Их целью был белый внедорожник, более того, эти двое также оказались эволюционистами. Под непрерывными атаками трех эволюционистов даже модифицированный внедорожник не мог долго продержаться, и вскоре он остановился. На покрытой снегом дороге виднелись черные следы от шин, которые заканчивались возле двух остановившихся внедорожников. Снег постепенно прекращался, и вскоре полностью перестал идти. Через полчаса должно было начаться выступление. Ленчао поднял голову и посмотрел на покрытое черными облаками небо. Хотя снег уже и прекратился, но судя по всему, это было лишь временное затишье.